Глава восьмая. Амур смотрел, как Изабелла играет со своими маленькими ручками. Вдруг люстра, которая находилась прямо над кроваткой, оторвалась. В ту же секунду собака превратилась в человека и толкнула люстру так, чтобы та упала рядом, а не в кроватку. Маленькая девочка испугалась громкого звука и начала плакать. И в комнату вошли ее родители. Он успел превратиться обратно в собаку, поэтому никто его не увидел. С облегчением вздохнул, поняв, что ему удалось спасти Изабеллу. Иначе у нас были бы большие проблемы. Тем временем я решила поехать в трон пораньше. Мне нужно было поговорить со своим зверьком. Как только приехала, заметила, что он очень устал. И села рядом с ним. «Я не возражаю, можешь идти. Очевидно, ты очень утомился». «Могу остаться еще немного», — ответил Амур. «Знаешь, мне хотелось бы узнать, ты тоже жил на Земле? Расскажи о себе. Это долгая история. Тебе будет скучно». «Да нет, у тебя есть все мое внимание», — с улыбкой до ушей говорю я. «В Сфелии я был создан, как все души, в мае я родился на Земле. Когда мне было два месяца, меня усыновила одна семья». Они очень любили меня, и я отвечал им преданностью, но однажды я заболел. Меня пытались спасти, но не смогли. Глаза Амура наполнились слезами, но он продолжил. Девочка пришла домой из школы, она нашла меня в ужасном состоянии. Последнее, что я слышал, была она. Девочка так сильно плакала, а я пытался остаться, но не получалось. Я не мог пошевелиться, хотя бы напоследок вильнуть хвостом. Проснулся на границе миров, откуда меня забрали в рай. У меня была вся свобода мира, но уже было все равно. Прошло несколько лет после моей смерти, когда в один из дней пришла Эдена и сказала, что я буду помощником ангела. Я последовал за ней, и когда увидел тебя, мое сердце запрыгало от радости. «Почему?» Спросила я, немного шокированная тем, что услышала. «Потому что ты так похожа на мою хозяйку». «Прости, что подняла эту тему. Ничего, всё в порядке». «Иногда кажется, что было бы неплохо стереть наши воспоминания, забыть нашу жизнь на земле», — произнесла я задумчиво. «С одной стороны соглашусь, но все же именно воспоминания и чувства, которые мы пережили, придали нам такой формат». «Благодаря им мы такие, какие есть», — объяснял зверек. «Я благодарна, что ты мой зверек, произнесла я, обнимая его. «Можешь идти. Я останусь. Иди отдыхай. Пока, Алиса. Увидимся позже». Амур ушел, а я осталась с Изабеллой, которая проснулась и начала плакать. Когда луна скрылась за горизонтом, я уже приближалась к границе миров. И тут заметила, что звезды светят не так ярко, как раньше. Как будто что-то было не так, даже мое сердце почувствовало это. Но все же я надеялась, что это из-за переутомления.